Глава сороковая. Я еле поспевала за ним. Отчаянно глянула на Гира в надежде, что он заступится за меня, остановит Криса, но он удивленно смотрел вслед. Рядом с ним оказалась Алиса и потянула его в компанию, небрежно махнув мне вслед, из чего я поняла, что она решила, что нам с Крисом нужно разобраться раз и навсегда, чтобы не осталось недосказанности. — Что ты себе позволяешь? — зашипела я на Кристиана. — Вконец обалдел. Отпусти! «Наглец!» «Не ругайся!» — прицикнул он. Дотащил меня до стены и припечатал к ней спиной. Навис угрожающе, словно хотел что-то отобрать. «Не путайся с драконами, Катя. «Ты что, позавидовал Гиру?» — съязвила я. «Тебе не по душе, что я в обществе красивого парня?» «Так вот, знай, мне очень понравилось танцевать с ним. Он классный. К тому же он не такой зануда, как ты!» Я изо всех сил старалась обидеть Кристиана, чтобы он не думал что весь такой замечательный и исключительный и добавила напоследок ты слишком много себе позволяешь ничуть не меньше чем позволяешь себе ты рявкнул он я не обязана отчитываться перед тобой как и я не обязан импульсивно парировал он вот и хорошо выкрикнула я испепеляя его взглядом раз мы друг другу ничем не обязаны то почему ты ведешь себя так будто ты мой парень и мы с тобой близки «Потому что мы когда-то были близки», — гаркнул он, стараясь перекричать музыку. Его слова на секунду сконфузили меня, но общий фон разговора подавил смущенность и возродил агрессию. «Ишь ты!» — вспомнила далеком прошлом, которое сам же вышип из меня. «Это не дает тебе права мешать мне делать то, что мне хочется!» — я была возмущена. «Кэти, неужели так сложно найти обычного мага?» Теперь он, будто рачительный отец, отчитывал меня за то, что я связалась не с той компанией. «Драконы — не лучшее для тебя общество. Я сама разберусь!» Чувство противоречия бурно вскипело и выплеснуло с негодованием. «Ты все забыла и теперь не знаешь ничего, что должна бы знать. Драконы — парни для развлечений. Они не заводят семьи и не строят серьезные отношения. Сегодня у них одна девушка, завтра другая. Хочешь пойти по рукам?» Нет, не хотела, но еще больше не хотела выслушивать нотации и делать то, что мне велят. — Ты наговариваешь на драконов. Сама не знаю, почему я вступилась за Гира. Он предложил встречаться. — О да, на это драконы способны. Потрясающее времяпрепровождение, умелое ухаживание, умопомрачительная постель. Замечательная реклама, — перебила я и хотела посильнее оскорбить Криса. Признаться, теперь я куда более заинтересована драконами, а после потрясающих встреч приходит разочарование. Все же закончил свою фразу Кристиан, подождав, когда я замолкну. Разочарование? Почему? Я уже говорил тебе почему. Он покачал головой и повторил: они не строят серьезных отношений и не заводят семей. Драконам запрещено жениться? Уточнила я. Не запрещено, и некоторые вступают в брак. Но, поверь, таких единицы. Чтобы тебе было понятнее, перейду на язык неволшебного мира. Они плейбои, парни с глянцевых обложек, такие же манящие и пустые. Я недоверчиво оглянулась на нашу компанию. Многие девчонки уже открыто зажимались с драконами. Алиса ворковалась со всеми, но лишнего не позволяла. «Алиса знает, что они такие?» У меня в голове не укладывалось, что она знала это и приволокла нас сюда. Все в курсе, что представляют собой драконы. Правда, драконы знают себе цену и не станут проводить время с теми, кто им не нравится. Поэтому напрашивается вывод. Ты и твои подруги пришлись по душе ловеласом. Парни очарованы, а ты для них лакомый кусочек. Это такая загадочная магна, вокруг которой немыслимая шумиха и суета. Вчера все драконы были отправлены на твои поиски. Оттого они заинтересованы и хотят обольстить. Это мужская психология. Непременно завладеть именно той девушкой, которая вызывает у всех интерес. Это прозвучало как комплимент. Я знала, что понравилось драконам, а в особенности Гиру и Ласу. Но не думала о том, что я желанна именно из-за своей необычности. Впрочем, внешностью я ничуть не хуже остальных девчонок. Так что комплекса серой мышки у меня не было. Думаю, я могла бы понравиться просто так, без своей интересности. Но если Алиса знает все о драконах, то почему затянула нас в токусе в их компанию? Это было сродни плохой подружке, которая подпихивает тебя в плохую компанию. Она не хотела ничего плохого, — заступился за нее Крис. Сюда для того и ходят, чтобы расслабиться. Так делают все незамужние и неженатые. «Токуси — не место для обстоятельных встреч. Здесь царят несерьезные связи для расслабления». «То есть ты хочешь сказать, что сопровождающие тебя девушки были для расслабления?» — выплеснула я свою ревность. «Они вешались на тебя, а ты отвечал им повышенным вниманием». Кристиан замер, глядя на меня, совершенно не понимая, о чем я. «Ах да, он же не знает, что я видела его в объятиях красоток». «Ты о чем?» — уточнил он. — Когда мы зашли в токусе, я видела тебя. Хмельные друзья, стая девушек, и сам будто на другой планете. Ничего не видишь, ничего не слышишь. Что ты принял? — Принял, — снова не понял он. Зато я поняла, что тут иной мир, и люди ничего не употребляют, чтобы расслабиться. Всего можно добиться магией. Ты выглядел отрешенным. будто ничего не существует, кроме музыки и девушек. — Ах, это... Было видно, что он не хотел бы, чтобы я знала, что он бывает тут в таком виде и в такой компании. Но он ничего не стал объяснять. Вместо этого заявил. «Тебе здесь не место». «Ничего себе! Ему все можно, а мне нельзя? С чего мне тебя слушаться?» – окрысилась я. Он не стал упоминать про нашу бывшую связь и лишь фыркнул. «Если тебе дорога твоя репутация, ты не будешь путаться с драконами». «А твоя репутация тебя не волнует?» Теперь я вела себя как ревнивая супруга, хоть не имела на это права. — Главное, чтобы она не волновала тебя, — рявкнул он. — Вот и поговорили. Черт, столько упреков, недовольства. Отдай мне мой чети и палочку, — потребовала я и протянула руку с раскрытой вверх ладонью. Он залез в карман, вытащил мои пожитки и положил на ладонь. — Забирай и уходи, — грубо велел он. — С радостью. Я отпихнула его и ринулась к своей компании. «Вообще уходи отсюда!» Он поймал меня за плечо и развернул к себе. «Сама разберусь, что делать!» Фыркнула я, пытаясь обрести свободу. «Поди уже не девочка, чтобы спрашивать разрешение на тусовку с друзьями!» «Беспорядочные связи портят репутацию!» Отрезал Крис. «Но улучшают настроение!» На его лице отразилось отчаяние, обида и сожаление. Было видно, насколько ему больно думать о том, что я могу связаться с драконами. Неожиданно он притянул меня к себе, близко-близко, так, что его дыхание коснулось моей щеки. Глупенькая, голос тихий, приглушенный, но я услышала его, несмотря на музыку. Крис обхватил мою голову руками и поцеловал в губы, в засос.